Глава вторая. «Война безобеденных перерывов». Самый худший эпизод «Война безобеденных перерывов». При зашедшинах втором курсе я никогда тщательно не осмысливала, хотя а беспринципность Стаса он свидетельство лучше всего остального. Странно ли, что до его отчаливания из института моя личная жизнь никак не складывалась. Я ему мстила с тем азартом, на который способна только дочь декана и круглая отличница, не рискующая отчислением. Из ностальгии меня выдернул начальник отдела. Полина, сделая доложение, чуть позже познакомит Станислава с нашими последними проектами. Борис Игнатьевич просил о полном погружении его сына в работу, а к тебе обращаюсь по одной причине. Не знаю никого, кто так же аккуратно, тактично и спокойно справится с этой задачей. Не затруднит Не затруднит, Евгений Михайлович. Меня попросили бы даже если бы мы со Стасом впервые виделись, а я самая молодая сотрудница отдела. Евгений Михайлович не раскидывается похвалами на ровном месте. Под каждым его словом лежит ежедневное наблюдение и оценка результатов. Когда-нибудь он отправится на пенсию, понадобится новый руководитель, и кто знает, вспомнит ли тогда, что я самая молодая сотрудница отдела. Но я заметила, как Вадушин влённый недавно расспрашивал Стас Евгения Михайловича о семье и здоровье. Они, вероятно, неплохо друг друга знали. Но сразу стало понятно, что в ражины мой закадычный метит туда же, не просто же так вылизывает приличаствующие места будущему пенсионеру. Но это не испугало. Сын, Борис Игнатьевич наверняка любит, но вряд ли до такой степени, чтобы доверять дело всей жизни избалованному отпрыску, а не лучшим по эффективности сотрудникам. У период даже стол выделили, и откуда только притащили. Почти весь первый день он потратил на знакомство с теми, с кем не был знаком, и пролистывание папок по завершённым проектам. Я предоставила ему возможность волю поочаровывать девушек, а когда все разошлись по делам или уткнулись в свои мониторы, подошла. Меня обязали тебя курировать на первых парах. Можешь называть меня по имени-отчеству, я не обижусь. Ты вообще не слишком обитчивая, польско-луговая мне ли не знать. Стас, отвлёкся от просмотра документов. Сделай как офинам обое, мы приступим. Я склабилась. Никто ведь и не ждал, что будет просто. Стасик, я вывернула его имя по обиднее. Неужели Борис Игнатьевич не смог выделить тебе кабинет? На другом конце города он сразу понял ход моих мыслей желательно на другом конце южного полушария. Но я серьёзно спрашиваю. Стас будто удивился. А зачем мне отдельный кабинет, если я устроился на стажировку? Я в изоляции учиться должен. Кстати, ты замуж-то не выскочила? Поздравить хотел. Начать, как говорится, с дружеской ноты. Не выскочила. Я говорила с ним тем же тоном расслабленного презрения стран, ты же выскочка. Вот я и предположила, что хотя бы замуж. У меня была куча направлений, куда выскакивать. Я выбрала пока не замуж. Всё чувствую, но не удивлён. Таких раньше в монахи не стригли или на костёр отправляли. Ага, мужики всегда боялись умных женщин. Исторический факт, согласилась я. И во все времена это называлось занудством, а не умом. Ну ты не переживай, карьера круче личной жизни. Хотя, а откуда зануде знать о личной жизни? Мне 2300, с какой замужества? Я даже рассмеялась, так нелепо звучали его наезды. А то ты меня не знаешь. В учёбе работа, теперь вот карьера. Знаю. «Знаю, как расходишься, если твои комплексы случайно зацепить. Ничуть не изменилось, будто я тебя и не покидал». Я вскинула очи к потолку и протяжно выдохнула. Следующий мой взгляд на отморозка сопровождался улыбкой. «Да нет, изменилось, и лучше тебе не представлять, в какую сторону, дорогой. В общем, давай уже к делам». «Идем к моему компьютеру, покажу тебе последний проект». «Кстати, ты какое образование получал? А то нам, может, переводчик потребуется?» «Финансово-экономическое, нервомотательное», — ответил он. «Хотя бы последнюю специализацию ты должна оценить». Я удивилась и обрадовалась одновременно. Обернулась немного убедиться, что шагает за мной и не сдержала любопытства». Тогда как у Лешевые твои лыжи делают в нашем отделе вместе рождения лучших в стране рекламных плакатов и каталогов, шёл бы минимум в видео там клоуна ценятся. Тебе же объяснили для практики, когда-нибудь отец отойдёт отдел, Олег поставит на своё место, а меня, если только захочу, фин-директором. Но я, если честно, всегда мечтал что-нибудь своё организовать. Такая свобода действий позволительна младшим наследникам. Связи есть, стартовый капитал есть, харизма и поддержка есть. Умри от зависти, но не помешает для начала простым работягой притвориться. Притворяйся, притворяйся. Разрешила я Умирать от зависти не собиралась, зато отметила, что в начальнике моего отдела он в будущем не метит. Поторчит тут немного для красоты и отчалит. Неплохо бы его в этом решении немного ускорить. Видела, что он ничего не понимает, когда я объясняла и тыкала пальцем в монитор. Это новый каталог. Заказчик крупный и придирчивый. Смысл в том, чтобы улучшить дизайн, но оставить привычное для клиентуры оформление. Даже шрифты должны гармонировать с логотипами. Слушай, Стас, может тебе в цифрах лучше покопаться? Я его даже пожалела. Ну какие тебе шрифты с твоим-то чувством прекрасного? А цифры хотя бы не будут приводить в такой ступор. Но при условии, конечно, что ты финансовое экономическое образование сам получал хотя бы отчасти, а не девочек в Stuttgartке клеил, пока тебе отец диплом проплачивал. Клеил, клеил, покорно согласился он. Ты продолжай, а я постараюсь в обморок не упасть. А почему здесь шрифты другие или ты мне специально заливаешь, чтобы запутать? Я объясняла, но так, чтобы несведущий в тонкостях рекламы человек так и остался несведущим. Не зачем мне его навыки прокачивать. Папа один диплом купил сыночку, и второй купит, и ещё 10, если понадобится. Но знания приобретаются другим способом. Я ещё и издевалась, выпрашая устало. Ну, теперь понятно. Угу, бурчал он неуверенно. А что насчёт кофе? Запросто. Я сходила к кофемашине и вернулась через 10 минут, принеся чашку только себе. Отпила и довольно зажмурилась, изображая, что вкуснее у меня во рту ничего не было. На выжидающий взгляд ответила: "Тебе тут секретарьш нет, работяга? Объяснить, как пользоваться кофемашиной, или ты даже это знание не потянешь?" Стас поморщился, встал, а потом выхватил у меня кружку и щедро отхлебнул. Я упустила только от неожиданности. Увернулся от моей попытки забрать кофе и спешно направился к своему столу, как будто так и надо. Пришлось смириться, но обозначить свои позиции. Эй, тут у каждого сотрудника своя кружка, так уж и быть, выпивай, потом тщательно вымой и отдай. Объяснить, как посуду мыть, а завтра свою принесёшь, если завтра всё ещё будешь гореть желанием стажироваться. Стас разглядел смешную собаку на боку у Тары и задумчиво закивал, как если бы по картинке мог определить собственника, но ничего не ответил. Зато кофе пил с тем же удовольствием, которое недавно изображала я, и явно не спешил. Мне теперь еще и за кружку воевать. Я устала, опустилась на стул перед монитором и замерла, задергала мышкой, с каждой секунды впадая во все большее, Ужас. Слова вылетели тихо, недоумённым стоном, но Стас расслышал. А где каталог? Это что ещё за экран? Полина, он обратился ко мне вежливо, что уже ничего хорошего не означало. У тебя на компьютере, похоже, вирус был. Я запустил откат системы, но не волнуйся, это недолго, если жесткий диск не перегружен. Зато потом компьютер станет как новенький, заводские настройки переоценить невозможно. Откат к заводским? А-а-а, каталог? Накидаешь снова, специалист высочайшего уровня подбодрили и похвалили меня ехидно». Окошко с бегающей загрузкой вытравливало из груди весь воздух. Я даже на пульсацию в висках внимания не обратила. Так было важно снова начать дышать. Зато как только это удалось, взлетело в воздух и кинулось к нему. «Мерзавец!» – завопило в полную глотку. Стол мне не помешал. Я перевалилась через него и схватила у ублюдка за грудки, таща вверх. Он даже кружку мою из рук не выпустил, а топырил руку с ней чуть в сторону и пока не испугался. Но две девушки, до сих пор с понимающими улыбками, наблюдавшие за нашими ленивыми перепалками, вскочили на ноги, не зная то ли разнимать, то ли бежать за охраной, а я остановиться не могла. Гнида избалованная, ты хоть знаешь, сколько дней я убила на этот проект? Тебе рассказать человеку, который вообще сам ничего не умеет делать? Почему же не умею, гадёна ещё и улыбался. Откат системы до заводских настроек умею. Урод, сукин сын, Борисов сын, поправил он. А я оттрясла его и орала, перейдя уже на маты. И как раз на вершине русской эпической словесности позади раздался голос. Полина, ты что здесь устраиваешь? Я нехотя отпустила так удачно зажатую под горлом Стаса рубашку, обернулась и استحевалась под взглядом начальника отдела. Евгений Михайлович недоумённо качал головой и впервые за всю мою работу в отделе отчитывал с настоящим осуждением. Я тебя считал профессионалом, Полина. Это по-твоему и есть деловая этика? Истеричка ты, а не профессионал. Или я не предупреждал, что личностные качества являются обязательным условием, чтобы работать здесь. Евгений Михайлович, я попыталась оправдаться, но не знала чем. Об его словах я явно расслышала даже угрозу увольнения. Вот уж точно не ожидала, что Стас победит в первый же день. Игра на вылет закончилась не в мою пользу. Стас обошёл стол и наклонился ко мне, шипнул, как ни в чём не бывало. Все файлы после отката сохраняются. Странно, такой мелочи не знать главный заучки. Он повысил тон и обратился к шефу. Евгений Михайлович, ничего страшного не произошло. Мы с Полиной в институте были очень близки. Неудивительно, что она не смогла мне простить трёхлетней разлуки. Считайте предсказуемым всплеск эмоций, но мы будем над этим работать. Ну, Евгений Михайлович немного успокоился. Он, вероятно, больше всего переживал, что о конфликте узнает гендиректор, но раз Стас не держит зла, то и проблем не последует. Однако перевёл взгляд на меня и закончил строго, что бы подобного я больше не видел, Полина. Конечно, Евгений Михайлович. Как только мы снова остались наедине, я уточнила, не глядя на утёрка: "Файлы сохраняются?" сохраняются, сохраняются, но я ошибся. Таких, как ты, раньше только на костёр отправляли. Сколько энергии, тобой можно квартал обогревать. Я успокаивалась с большим трудом. Зачем прикрыл? Шутишь, полька луговая. Ты тут кто? А я сын босса. Тебя поволили, несмотря на все заслуги. Совесть проснулась. Чувство юмора у меня проснулось. Какого чёрта мне здесь без тебя делать? Никого будет доводить, работать бы ещё пришлось от тоски. Спасибо, мерзавец. Пожалуйста, мерзавка, ты уж не увольняйся, единственный весёлый атрибут в этой стажировке. О, за это не переживай. Я из-за дела уйду только после того, как тебя отсюда вышвырнут за умственную несостоятельность. Иди потом своё дело организуй, а не отцовское топи. Жду, не дождусь. А пока конец баталиям. До завтра. Тебя подвести Сдохни, пожалуйста, я очень прошу. От всей души, искренне. Я тебя раньше никогда ни о чём не просила, но готова умолять. О, вот этот жалобный тон и тренируй полька луговая. Мне нравится. До завтра. Перед выходом из офиса я отмыла свою кружку с чистящим порошком, а потом спрятала её в нижний ящик стола и прикрыла старыми распечатками.